Палеонтологическая история лошади записана на камне и расшифрована учеными, пожалуй, более полно, чем история любого другого животного. Начало положил эогиппус, небольшой с кошку, очевидно полосатый, похожий на маленького топира, зверек. Жил он в густых лесах, в кустарниках, от врагов прятался в папоротниках в высокой траве. Было это примерно 50 миллионов лет назад. У него три пальца на задней ноге и четыре на передней. Чтобы ходить по зыбким мхам и опавшей листве своего первоначального обиталища и не проваливаться, пальцы очень годились. Остатки эогипусов, около 10 разных видов, найдены в Англии и других европейских странах, а также в Америке. Высота в х о л к и у разных представителей рода эогипус от 25 см до 50 см. Но мы убеждены, что существовали еще более древние предки лошади, чем эогипус. У них на ногах должно было быть по пяти пальцев. У эогипус эти лишние пальцы почти уже исчезли, они сохранились лишь в виде маленьких косточек. Ископаемые останки пятипалой лошади пока еще не найдены. э н д л ь с Эти пятипалые лошади, как полагает известный палеонтолог Абель, были по всей видимости очень похожи на на таких же далеких предков тапиров и носорогов и, очевидно, произошли от одного корня, от общего прародителя коней, тапиров и носорогов. Прошло 15-20 миллионов лет, приблизился конец Эоцена. Маленькие эогипусы еще жили на Земле, но появились среди них разновидности ростом с немецкого дога. Наступила новая, более близкая к нам эпоха. Олигоцент. Все разновидности древнейших предков лошадей в Европе вымерли. Исчезли совсем неожиданно. История развития наших б а с т о р о о г и х коней переносится теперь в Америку. Там ближайший потомок Элогипуса, Орогипус, породил Мезогипуса. У него уже на передних ногах не четыре пальца, а только три. И п о д р о с т с величиной, говорит Эндрис, был уже с волка. м е о ц е н В то время, 25-10 миллионов лет назад, на Земле произошли большие изменения. Там, где были равнины, начали вздаваться горные хребты. На большей части планеты влажный климат сменился сухим. Тропические леса быстро исчезали, уступая место степям. Бурно расцвели травы. Из глубины лесов предки лошади, названные Мерегипусами, переселились в с т е п ь Кормиться стали не листьями, а травами. Густые заросли уже не были им надежным укрытием от врагов, только быстрые ноги могли помочь спастись от многих хищников. Лишние пальцы на ногах стали обузыть, ведь не по болоту, по твердой степной почве стали ходить и бегать предки лошади. И мы видим, Мерегипус был еще трехпалым, но средний палец у него очень вырос. А на скаку Мерегипус опирался только на него, боковые пальцы уже не касались з е м л и Этот любопытный процесс п о т е р и предками лошадей одного пальца за другим можно яснее познать на таком простом примере. Положите ладонь на стол. А теперь приподнимите запястье. Вы увидите, что чем выше вы поднимаете руку, тем менее и менее касаются плоскости стола большой палец и мизинец. И, наконец, лишь три средних пальца будут на нее опираться. Поднимите ладонь еще выше, почти до вертикального положения. средний палец возьмет на себя весь упор о стол. То же самое происходило с ногами предлошадей. На ходу, а тем более на бегу, средний палец принимал всю нагрузку тела. Оттого он и перерос все прочие пальцы, которые со временем совсем атрофировались, так как мешали бежать, цепляясь то тут, то там за неровности почвы или за стебли травы. п л я о ц е н м е р и д и п у с напоминал уже своим видом не топира, как его предки, а миниатюрную лошадку. Но еще больше был похож на современную лошадь его потомок гиппарион. Ростом в холке больше пони полтора метра, на ногах три пальца, но боковые уже не касались земли. Гиппарионы, их описано более 50 видов, огромными табунами галлопировали по равнинам, степям и саваннам всех материков, кроме Австралии, Южной Америки и Антарктиды, По другим, впрочем, менее достоверным данным, в Африке гепарионов тоже не было. В Азию, а далее в Европу и Африку, пришли они и Северной Америки через п е р е ш е е к соединявший тогда Чукотку с о л я р с к о й